Россия в основе своей является органичной частью восточного мира, которая, тем не менее, восприняла западную цивилизацию. В этом состоит основная дилемма ее развития, а в объединении Востока и Запада — ее историческая миссия. Иллюзии или надежды Милый Василий Иванович, сколько добра и света на ваших вечерах! Мы приходим обычно по воскресеньям к шести вечера. В магазинах почти ничего нет, так что наши женщины пекут все сами, и как вкусно. Открывается дверь, на пороге сам хозяин дома. Радушная улыбка тонет в его густой, слегка тронутой сединой бороде. Проходите, проходите. Заждались вас уже почти все в сборе. Из комнат и кухни слышны разгоряченные голоса, играет музыка. Романсы, непревзойденная Галина Карева. Мы ставим кресло рядами. В начале лекция. Среди гостей в основном интеллигенция, ученые, профессора университета. Мы читаем друг другу лекции, кто по истории науки, кто по философии, кто рассказывает о своих диковинных приключениях в далекой Польше. Советских людей только что стали отпускать за рубеж. В газетах можно все больше прочитать между строк. Появились новые слова. Перестройка, гласность, но новые ли понятия? Сколько еще сможет существовать эта держава, построенная на зле? Так хочется верить в торжество справедливости, в то, что настанет время, когда можно будет высказывать свое мнение, не опасаясь окружающих, в то, что невиновные не будут страдать, никто не будет страдать. Сегодня моя очередь выступать. В отличие от моих собеседников, в глубине души я весьма аполитичен, меня гораздо больше интересует наука и искусство то, что переживет века и сиюминутные страсти, что существует вне времени, хотя и подвержено его суду. Во всей эпохе человеческий дух был подвержен ограничениям, но он всегда находил выход. Так в Средневековье с его жесткими религиозными устоями чувственная любовь была запрещена, и поэты говорили о любви к Богу, имея в виду возлюбленную или возлюбленного. В основе своей и библейская песнь песней которая в Средневековье понималась как религиозный гимн, и мусульманская суфийская поэзия глубоко чувственная даже эротичны. Сегодня я буду читать свои переводы из Миры Бай, индийской поэтессы XVI века, ее любовные гимны, посвященные Богу Кришне. Интересно, кто был его земным воплощением? «И день и ночь раскрыты веки, Гляжу туда, где смутный Он». Его блаженный лик навеки в моей душе запечатлен. Стою, в дворце умолкли звуки, покорно жду его шагов, его возлюбленные руки, моей судьбе гнездо и кров. Он мне единственный целитель, кем сохранится жизнь моя. Мне Нагор полный повелитель. Мир, говорит, безумная. Я к Нагору иду в любовной дрожи, ведь красотой он покорил меня». В полуночь я всхожу к нему на ложе И возвращаюсь на восходе дня. В глазах у меня поселен и шьям, Как будто их свет, как будто бы их слеза. Прекрасный, как лотос, мой воцарен он там, И даже на миг боюсь я закрыть глаза. Я в сердце своем поселила его, любя, Увидеть мурари могу я во всякий час, Роскошно и пряно украсила я себя. И ложе свое приготовила я для нас. Ты, царь, пытался отравить меня, Но встала я из пепла жизни всплеском. Так золото выходит из огня, Двенадцать солнц напоминая блеском. Я отшвырнула так, что не найти Престиж семьи и страх Пред чьим-то мнением, Так и ручей, кипящий с нетерпением, Швыряет все, что на его пути. О, рано, царь! Ты устыдись, не слышно, бессильна я, и я душой больна. Пронзила сердце мне стрела от Кришны, Рассудок мой похитила она. Служая тем, кто смял свою гордыню, Я прах у их лотосоликих ног. Мой властелин признал во мне рабыню И ввел меня служанкой в свой чертог. Звенят бубенцы на ногах, я танцую, волнуется кровь. Безумно она поселением разносится весть. Она запятнала, разгневно шепчет свекровь, старинного нашего дома семейную честь. Мне послан был яд от царя, но, не зная тревог, отравленный кубок не яль осушила до дна. Что в мире бояться? ухари, сияющих ног и тело, и душу назначила в жертву она. Не знаю, друг, как сходятся сердца, С владыкою моим, как повидаться мне. Возлюбленный пришел и вышел из дворца, Когда бедняжка я простерлась в тяжком сне. Сорву шелка, чтоб шерсть меня одела, Косматой стану, разломлю браслеты, Не умощу отверженного тела И жизнь приму, какой живут аскеты. Зачем вражда в тебе заговорила? Что за вину перед тобой несу? О, рана! Куст колючего корила среди деревьев в девственном лесу. Я бросила дворцы, хожу без свиты. Я не живу в твоей столице рано. И знак на лбу, и маскара забыты, И на моей одежде цвет шафрана. Вернись, о сердце, к вечной джамны Непозабытым берегам. Светла вода у джамны сердце И освежает, как бальзам. Сопровождаемый Бальбиром, там Кришна флейтой будет лог. Там желтый шарф его увидишь у всех пастушеских дорог. На нем венок с пером павлина, и, как морские жемчуга, В его ушах горят алмазы, как солнце каждая серьга. Для мира повелитель Нагар, ему ее подвластен мир, Ему, товарищ в чистых играх, блаженный брат его Бальбир. Как жаждут чьям тебя мои глаза. Весь день застыв, следила я дорогу. И день прошел, оставив мне тревогу, Гора печали пала на глаза. Поет на ветви Койла, внемлет мир. От этой песни стонет голова, Он извергает грубые слова, И надо мной смеется этот мир. Хари, ты беды отводишь в опасности час. Слуги твои не тобой или спасаемы, Хари? Стыд Драупаде не тыль от бесчестия спас, Ткань продлевая ее непорочного сари Львом предстаешь своего, защищая жреца. Ты из пучины возносишь на небо слона. Скорби, Гирдхар, от меня отведи до конца. мир тебя умоляет, смятенье полна. Века и века я следила дорогу бессонно. И вот он, любимый, у дома стоит моего. Вчера одиноко, ласкаюсь я с ним упоенно. Я ради молитв, запечатав блаженное лона, Бесценные геммы свои сберегла для него. О, сколько ушло неотступных и жарких молений! Мне знаменье нынче любовь посылает свое. Мой тайный любимый пришел для утех и томлений. От счастья прекрасным становится тело мое. Нас два океана один океан сладострастия прикованный очи к нему и любви не унять другая смотри океан долгожданного счастья я друга такого сумею достойно принять из хари в хари льется жизнь ведь обошел он семь земель и обойти три мира в миг под силу трем его шагам мой повелитель вечен он как вечен страсти нашей хмель Любовью жизнь мою продлю, припав, как тень, к его ногам. Василий Иванович говорит тост за свободу и любовь. Он гораздо моложе меня, родился в Тайшете, в Восточной Сибири, там же, где я отбывал мой последний срок и где родился мой старший сын. Василий Иванович способный математик. Он также глубоко интересуется религией. За это ему пришлось провести несколько лет в психиатрической лечебнице. Заколоты психотропными средствами, которые должны были его вылечить от вяло текущей шизофрении или другого политически опасного заболевания, он еле мог передвигаться. Его выходила Марина Павловна, его супруга, хрупкая, но бесконечно сильная женщина. Профессор астрофизик Горбацкий, частый гость наших вечеров, с жаром рассказывает о грядущих изменениях в Академии наук. Все это изрядно напоминает 1960-е. Но, может быть, в этот раз реформы и не захлебнутся. Таково уж свойство человека. Пока жив, он всегда надеется. Может быть, смысл жизни и состоит в надежде, в стремлении к осуществлению мечты. Мы оживленно спорим. Пьет двенадцать, пора, пора расходиться. Галя, Слав, и я спешим на остановку. Авось успеем на последний автобус. Славе завтра на занятия. Я теперь часто с ним занимаюсь. Он, как и я, 50 лет назад... Студент арабского отделения восточного факультета. Я вновь перелистываю с ним пожелтевшие страницы хрестоматии Гиргаса. Думал ли полвека назад, что вновь вернусь к моим учителям на студенческую скамью? Как будто живешь второй раз. Непередаваемое радостное чувство. Советские войска, проведшие более десяти лет в Афганистане, наконец возвращены. Пятнадцать тысяч наших солдат уже преданы земле. Падают партийные бонзы, но будет ли Нюрнбернский процесс над преступниками России? Путч 1991 года. В Москву введены войска. Трое погибших. Их хоронят на Ваганьковском кладбище. Пророчески звучат слова отца 20-летнего студента, раздавленного танком. Но боюсь, что пройдут годы, и никто не спросит, почему так рано оборвалась его молодая жизнь. Помнит ли сейчас? Кто-нибудь его имя. Разъяренные толпы кричат «Долой коммунизм!» и сбрасывают с пьедестала памятник Дзержинскому на Лубянке. Многопартийность, свобода слова и печати, очередные новые слова, приватизация, ваучеры, распад Советского Союза, независимая Россия, принятие нового гимна и возвращение старого, Первая и Вторая Чеченская война, величие самодержавия и допетровская удаль уездных князей, но также и новые надежды и стремления, новое поколение, не рожденное в рабстве, а для отцов и матерей переосмысление прошлого. Верю в целительную силу жизни. Работая над переводом Корана В один из январских дней 1992 года я вышел на свою обычную прогулку. Не подозревая, что меня ожидает новый поворот судьбы. Входя подарку, я увидел огромный кусок льда на асфальте и, слегка поколебавшись, решил идти напролом. Упав, я уже не смог встать самостоятельно. Пять операций, негостеприимные больничные палаты, необходимость заново учиться ходить. За мою жизнь бились родные и близкие, российские и немецкие врачи. Последнюю сложнейшую операцию провел профессор Йозеф Фитцы. Глава одной из специализированных кельнских клиник. Помню его твердое дружеское рукопожатие. Все будет в порядке, я вам обещаю, не беспокойтесь. Так и случилось. Несмотря на мой почтенный возраст, мне удалось в очередной раз воскреснуть. Лежа распятый на больничной койке, я вспоминал свою жизнь. дореволюционный Кавказ, письмо Марра, школу Ишманова и Крачковского первую любовь, арест, тюремный университет, лесоповал, возвращение, арабские рукописи, защита диссертаций. Мне пришлось пережить различные ограничения моей свободы, но никогда еще я не был так безнадежно, беспомощен. Быть обузой для других, мысль об этом была для меня невыносима. Может быть, это и есть конец. Я научился не бояться смерти. В тюрьме меня тоже иногда охватывало чувство безысходности, Не всегда я был храбр и исполнен силы духа. Многое стало ясно лишь из перспективы будущего. Передо мной была цель незавершенных научных исследований, мечты о личном счастье, вынесенные из непережитой молодости. Но о чем может мечтать человек в 80 лет? Возраст относителен, как и время вообще. Каждый из нас в первую очередь существо духовное. Таков был мой внутренний монолог, когда врачи обсуждали, сколько дней мне осталось жить. Я понял, что еще не собираюсь умирать. Мой путь еще не окончен. Внешние обстоятельства, как бы тяжелы они ни были, как и ранее, возможно, являются жестокими, но необходимыми условиями дальнейшего развития личности. Я должен не проклинать судьбу, а пытаться увидеть, что она хочет мне сказать, каким неосознанным истинам и шагам она меня подводит. Мои мысли не носили столь логичного характера и не всегда были выражены в словах. Возможно, это во многом последующие объяснения, попытка установить связь между причинами и следствиями. В какое-то мгновение, может быть, на основе этих мыслей, а может быть, в результате непонятного процесса, который лежит в основе творчества, ко мне пришла довольно странная и вместе с тем ясная мысль. «Я должен перевести Коран. Сейчас» только теперь я созрел для этой работы». Коран является одной из вечных книг человечества, высшим произведением на арабском языке. Со студенческих лет я был поглощен многообразием и богатством его мира, но только сейчас, проработав полвека в арабистике и достигнув определенной жизненной зрелости, я почувствовал для себя возможным и необходимым приступить к этой работе. Я чрезвычайно благодарен моей семье, врачам, всем людям, которые помогли мне пройти через это последнее испытание. Я также чрезвычайно благодарен и Корану, который помог мне выстоять, наполнил мою жизнь новым смыслом. Среди стихий земного океана, не мудрецам, а времени на суд, предоставляю перевод Корана, нелегкий труд, упорный труд, счастливый труд. Ничьих я вер Кораном не нарушу. Нет мысли тайной в помыслах моих, Но пусть не сходит в ищущую душу сиянием неба Мусульманский стих. Тогда прильнет живое сердце к сердцу, Сомкнется тесно человечий круг, И тот, кто верит, скажет и на Желанный друг, надежный друг, навеки друг. В настоящее время в мире насчитывается более миллиарда мусульман. Ислам является наиболее быстрорастущей религией. В чем причина такой привлекательности этого вероисповедания? Пресса полна сообщений о террористических актах, которые связываются с мусульманской идеологией. Насколько правомерны эти утверждения? Многим известно о крестовых походах, целью которых считается освобождение гроба Господня от неверных. В какой степени противостояние между исламом и христианством, имевшее место в средние века, относится ко дню сегодняшнему? Чем, строго говоря, отличается ислам от христианства и других религий? Эти и ряд других вопросов звучали на многочисленных встречах с читателями, которые произошли в результате публикации перевода Корана, представленного в пяти изданиях 1994-2008 годы. Целью данного перевода является познакомить русскоязычного читателя, как мусульманина, так и немусульманина, с текстом Корана, изложенным на общедоступном языке, переводом, основанным на научном анализе, однако с учетом художественной целостности этого памятника, а также с уважением к людям, почитающим текст Корана священным. Существует огромное количество литературы о Коране и исламе, однако значительная часть этих работ носит узкоспециальный характер, либо имеет определенную религиозную или политическую направленность. Вместе с тем, в современном мире, где люди различных вероисповеданий, культур и стран ежедневно участвуют в решении совместных задач, как никогда ранее необходимы работы, которые способствуют взаимному пониманию, объясняют наши различия с целью поиска путей примирения, а также взаимного культурного обогащения. Это имеет особое значение для России. Страны, объединяющие в себе Европу и Азию. Цивилизации, построенные под влиянием Востока и Запада. Общества, чьи многонациональные корни уходят в глубину веков. Россия, как мост между Востоком и Западом, занимает уникальное место в современном мире. В этом ее огромные возможности, но и огромная ответственность. С одной стороны, наше непонимание и неприятие ислама С другой стороны, непонимание и неприятие нашего мира со стороны ислама во многом связаны с тем, что мы воспринимаем миры друг друга лишь с одной точки зрения, считая ее единственно возможной и объективной. Вместе с тем существуют различные и по-своему равноправные точки отсчета. Подобное недопонимание присутствует не только между народами, но и между различными дисциплинами, например, между наукой и религией. В самом широком смысле существует как минимум три возможных подхода к Корану – религиозный, художественный и научный. С религиозной точки зрения для мусульман Коран является словом Бога в буквальном смысле этого слова. Объяснение мира, в котором мы живем, а также предписания для нашего поведения, носят конечный и исчерпывающий характер. Мы можем обсуждать любой вопрос, однако лишь в рамках, отведенных данным вероучением. Религия в основе своей построена на догматах, а не на критическом анализе, для которого нет ничего, что нельзя было бы подвергнуть сомнению. «Сомневаюсь, значит, мыслю, мыслю, значит, существую», — сказал Декарт. Эта философская предпосылка, лежащая в основе рационального метода познания, противопоставляет научное и религиозное мировоззрение. Коран и ислам для мусульманина отождествляются с понятием истины, так же, как Библия и христианство для христианина, а Ветхий Завет, Талмуд и иудаизм для иудея. Безусловно, отношения между религиями носят более сложный характер. Так, в случае монотеистических религий, то есть религий, исповедующих единого Бога, ислам, христианство, иудаизм, религия, возникшая позже, во многом опирается на мировоззрение религий, появившихся ранее. Ислам, как самая поздняя из монотеистических религий, считает христиан и иудеев людьми Писания, причисляя Христа, Моисея и Авраама к числу мусульманских пророков. А христианство во многом опирается на традицию иудаизма. Однако это взаимоприятие распространяется лишь до известного предела. Территория каждой истины четко ограничена. С точки зрения ислама христиане и иудеи исказили данное им свыше откровение. С позиции христианства иудеи нарушили свой договор, завет с Богом, а ислам является искажением христианского откровения. Для иудаизма и христианство, и ислам являются искажениями единственного истинного откровения, не лишь иудеям. В мусульманской среде изучение Корана приняло форму комментария, Тавсир буквально объяснение. С точки зрения других религий, исследование Корана – это также комментарии, где догмата одной религии опровергает аксиомы другой. Несмотря на попытки объективности, комментарии в первую очередь отражают современные им исторические условия, определенную систему политических, общественных и экономических отношений, а также характер философской логики данного периода. Первым комментарием явилась «Сунна». Жизнеописание пророка и его ближайших сподвижников. Приводимые здесь высказывания и поступки разъясняют отдельные положения Корана, а также дают ответы на вопросы, не затронутые напрямую в Коране. Основополагающим комментарием после Сунны является 30-томный труд багдадского теолога Аль-Табари, умер в 923 году. Этот комментарий вобрал в себя все основные достижения мусульманского богословия вплоть до середины X века, высшей точки арабского халифата. Среди более поздних комментариев вызывают интерес возникшие в суфийской среде работы, которые отступают от канонического богословия в пользу оригинального мусульманского мистицизма. Наиболее важные комментарии в этом жанре принадлежат Перу Ал-Сулами, умер в 1021 году, И Аль-Бакли умер в 1209 году. В XX веке важнейшие комментарии были опубликованы Мухаммадом Абдо и Сеидом Кудбом. В целом существует тысячи, если не десятки тысяч комментариев, тафсиров, написанных в разные исторические эпохи и в разных концах мусульманского мира. В основной своей массе они являются комментариями не к тексту Корана, а к уже существующим толкованием этого текста то есть представляют собой комментарии к комментариям. Зачастую они говорят нам больше о своих авторах, чем об объекте исследования. Таким образом, комментарии, тафсиры, в первую очередь, интересны тем, что они позволяют проследить развитие мусульманской мысли в различных культурах и эпохах. Однако они неизбежно ограничены внутренней системой догматов. Они не подвергают текст Корана критическому анализу. Полную противоположность религиозным комментариям представляют художественный и научный подходы. С точки зрения художественного подхода Коран не является ни догматическим источником, ни историческим документом. Для людей искусства Коран — это тема для вариаций, источник художественного вдохновения. Пожалуй, первые упоминание Мухаммада и Корана в художественной литературе можно найти у Данте в «Божественной комедии» при описании ада, что нетрудно объяснить католическими убеждениями автора. В русской литературе наиболее ярким примером является подражание Корану Александра Сергеевича Пушкина. Это произведение было создано под влиянием первого русского перевода Корана Михаила Веревкина. Данный труд был переводом французского перевода Корана Дюрье. Клянусь читой и нечитой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь утренней звездой, клянусь вечернюю молитвой. У Пушкина вдохновенность стиха сочетается с принятым в русской среде XIX века общим пренебрежением к исламу, хотя сам поэт по линии отца, вероятно, происходил из татар, мусульман. Известное высказывание Пушкина о Коране как о собрании старых басен и новой лжи. В новое и новейшее время Кораны Восток в целом были романтизированы и вульгаризированы в западной литературе современный палестино американский ученый эдвард саид определил это явление как ориентализм и написал убедительное исследование с тем же названием ориентализм появился в европе в связи с колониальными завоеваниями на востоке в XVIII-XIX веках раскопками в египте и месопотамии переводом сказок тысячи и одна ночь когда перед технократическим западом как нечто экзотическое и мистическое предстал Восток. К наиболее известным произведениям данного периода принадлежат Саламбо Гюстава Флобера и фараон Марселя Пруста, которые описывают европейское общество XIX века, используя восточную форму. Одним из последних событий в художественном жанре, имеющих отношение к Корану, явились сатанинские стихи Сальмана Ружди. С моей точки зрения, в художественном смысле это произведение является в высшей степени посредственным, не говоря о его явной идеологической направленности. К слову сказать, похожие произведения, которые в оскорбительной форме отзывались о Христе, также встретили серьезные препятствия в их распространении. Если религиозные комментарии основаны на толковании догматов, а художественный подход сводится к личному творчеству, то подход научный стремится к воссозданию объективной исторической картины на основе критического анализа. С научной точки зрения Коран является не откровением свыше, а произведением одного человека, скорее всего, Мухаммада. Новый Завет является сборником произведений одной из иудейских сект, сгруппировавшихся вокруг харизматического лидера, скорее всего, Христа. Ветхий Завет является сборником произведений еврейского народа. Эти произведения собирались на протяжении нескольких веков и впитали в себя мифологические сюжеты различных народов Ближнего Востока. Научный подход – сравнительно недавнее явление. По сути, он появился только в XIX веке, когда церковь на Западе стала восприниматься отдельно от государства. Библейские тексты, которые ранее воспринимались как священное писание, стали предметом критического изучения. Этот подход был применен европейскими учеными после Библии к Корану. Важнейшие исследования в данной области были осуществлены Теодором Нельдеке, Фридрихом Швалли, Готхельфом Бергштрессером и Отпрецелем, Прецелем, которые, сменяют друг друга на протяжении 73 лет с 1860 по 1938 годы, осуществили монументальное издание истории Корана. Другим плодом научного сотрудничества стали работы Ричарда Белла и Монтгомери Уотта в Великобритании. Началом предложенного ими подхода явилось исследование Белла происхождения ислама в христианском окружении» 1934 год. Важнейшей работой Белла стал перевод Корана, опубликованный в 1937-39 годах. Ученик Белла Монтгомери Уотт выпустил ряд важных работ обобщающего характера, некоторые из них переведены на русский язык. Пожалуй, его важнейшими трудами явились значительно измененное введение в Коран 1970 год его учителя Белла, а также превосходный комментарий к тексту Корана, отличающийся не только научной глубиной, но и ясностью изложения. Другими основополагающими работами в коранистике считаются словарное заимствование в Коране» Артура Джеффри, 1955 год, лекции Игнация Голь Циера, 1925 год и книга Режи Блашера «Вопрос о Мухаммаде», 1966 год. В отличие от религиозного подхода, Коран рассматривается учеными не как слово Бога, а как литературный памятник, созданный в определенных исторических условиях. Их задача таким образом состоит в восстановлении исторического текста Корана, сопоставлении стихов Корана с конкретными историческими событиями, эпохи Мухаммада, определением влияния на Коран со стороны других религиозных текстов, изучении грамматики и стилистики. Особое место в этих исследованиях занимают попытки восстановления исторического порядка сур Корана, а в некоторых случаях и индивидуальных стихов. По сравнению с Библией, сборником исторических, пророческих и литературных текстов, Коран содержит только пророческий текст, проповеди Мухаммада, расположенный в механическом порядке от больших сур в начале к малым в конце. Условность механического порядка очевидна и многим мусульманским ученым. Например, сура 73 в официальном египетском издании вводится следующим заголовком. Сура ал-Музаммиль относится к Мекканскому периоду, кроме стихов 10, 11 и 20, относящихся к Мединскому периоду. Всего насчитывает 20 стихов и была неспослана после Аллаклам. Текст Корана представляет собой часть диалога, неизвестного нам. Мусульманские ученые пытались восстановить этот диалог через другие памятники традиции, в первую очередь через Сунну. Европейские ученые, хотя и учитывают мусульманскую традицию, все же отдают предпочтение самому тексту. Они справедливо полагают, что религиозная традиция во многом отражает более поздние толкования, которые могут быть сильно удалены или вообще не связаны с текстом оригинала. Они отражают в первую очередь свою непосредственную среду. По этой причине в основе критического подхода лежит филология ибо язык по своей природе является более объективным источником. Две важнейшие работы, посвященные восстановлению исторического текста Корана, были осуществлены Нельтке Швалли и Ричардом Беллом. Нельтке создал для Сур новую нумерацию, отражающую исторический характер повествования. Белл пошел еще дальше, сосредоточив свое внимание на индивидуальных стихах. Другие попытки реконструкции – Были осуществлены Муиром и Гримме. Так Сура, открывающая, в традиционном Коране стоящая на первом месте, у Нельтки стоит на 48 месте, у Муира на 6 у Гримме на 79-м, а в египетском издании на пятом. Сура, которую и Нельтки, и египетское издание считают первой, в традиционном Коране стоит на 96-м месте, у Муира на 19-м, а у Гримме на 12-м.